Глава четвертая. «Я надеюсь уехать из столицы, ваше сиятельство», — честно ответила я, — «к родителям в поместье. Летом в столице жуткая духота и очень мало дождей». «Понимаю», — кивнул герцог, — «за городом летом дышится легче, да и развлечений больше. Та же охота». Я охоту развлечением не считала, но вежливо промолчала. Да и охотиться на самом деле могли только мужчины. Женщинам предписывалось восхищаться ловкостью и силой своего кавалера и томно вздыхать привидеть виде дичи. Максимум разрешалось сидеть на пледе на опушке леса и ждать своего возлюбленного. Жуткая несправедливость, с моей точки зрения. Если женщина умеет стрелять, то ее следует допустить к охоте. Да и вряд ли при нынешнем уровне воспитания многие барышни умели держать в руках ружье. «Я сама стрелять в животных ради забавы не стала бы» но уже успела познакомиться с дамами, которые с удовольствием подстрелили бы утку или зайца, просто так, чтобы руку набить. Но герцог действительно был прав. Летом в поместье имелось больше развлечений, чем в городе. Взять хотя бы пикники, которые здесь именовались обедами на природе, или скачки на перегонки для молодежи, да хотя бы просто выезд из дома, сел в карету и покатил по дороге. Да, там могут быть выбоины и ухабы, но для того имеются магические амулеты в каретах, чтобы обеспечить аристократам комфорт при езде. лорта Сандра!» Вырвал меня из мыслей о скором отдыхе другой сосед, 37-летний граф Парток дор высокий худощавый франт, наследник приличного состояния, единственный сын у своих престарелых родителей, любитель вина, лошадей и красивых женщин. «Как вам пьеса, поставленная недавно в театре?» Театр в столице был один но, разумеется, кроме императорской труппы, дававшей представление только в императорском дворце. И новинки в том театре выпускались примерно раз полгода-год, так что я прекрасно поняла, о чем говорил мой собеседник. В светском обществе считалось хорошим тоном посещать премьеры пьес, балетов, спектаклей. Все равно чего. Главное, чтобы было потом о чем беседовать за столом или во время чаепития. И ту пьесу я, конечно же, видела. Очередные любовные страдания из-за невозможности быть вместе. Ничего серьезного, Никаких астросоциальных тем. все только для развлечения господ аристократов. «Мне показалось, что актеры слегка переигрывали», — честно ответила я. «А вот наряды на них были просто великолепными, как и декорации». Граф обрадованно закивал, соглашаясь со сказанным. Остаток вечера прошел в том же духе. Я мило улыбалась, хлопала ресничками, изредка изрекала что-то псевдоумное, в остальное же время играла роль глупой куклы. Когда, наконец, все завершилось, гости разошлись, а родители удалились в свою спальню, я с удовольствием закрыла дверь в собственной комнате и кулем рухнула на постель. Плевать на прическу, платье, макияж, надо да на все плевать. Этот вечер вымотал меня так, как не выматывали подряд несколько пар в институте несколько лет назад. Хуже всего было то, что я не могла показать саму себя настоящую, ту личность, которая скрывалась в теле строптивой, но довольно глупой Сандры. Я понятия не имела, как в этом мире относятся к попаданкам, верят ли в них, не ссылают ли в аналог земной психушки, не сжигают ли на кострах. В прочитанных мной книгах не имелось никакой информации на этот счет. Ну, или же я так невнимательно читала. В любом случае, я тщательно притворялась той, кем не являлась. И это отнимало уйму сил, в основном душевных. На земле я вела себя гораздо свободней, проще, одевалась без изысков, могла иметь собственное мнение и не стеснялась выражать его. И вынужденное притворство меня сейчас до жуть раздражало. Достали! пробормотала я еле слышно, как же все достали! Павлины, теревами они женихи, красуются у всех на виду и слышат только себя, скорее бы уже в поместье уехать. Дотянувшись до кнопки на стене, я нажала на нее и принялась ждать появления служанки. Магия тут работала во всех сферах жизни, и даже прислуга вызывалась с первого этажа на второй исключительно с помощью колдовства. Минуты через две прибежала моя личная служанка пухлая смешливая Лиси, девчушка лет 14, с синими глазами и черными, как смоль, волосами. Лиси работала в господском доме уже лет пять, начинала с помощницы горничной и успела набраться лоска как выражался мой отец. Она говорила быстро, правильно, четко, умела за короткий срок накрасить и одеть хозяйку. Способна была встретить и проводить в гостиную важного гостя. А самое главное, всегда радушно улыбалась. Как личная служанка она была просто незаменима, особенно для меня, не знавшей местных укладов и сплетен.